14. На еженедельных пресс-конференциях зал всегда бывал полон, но сегодня народу набилось битком, в такой тесноте репортеры на силу ухитрялись записывать. В сотый раз они ворчали и жаловались друг другу на Карра Лена. У него отсталые вкусы и никакого уважения к прессе. В любое другое место на свете они явились бы с телекамерами, магнитофонами и прочими орудиями своего отлично механизированного ремесла. А тут, изволь полагаться на такую древность, как бумага, карандаш, и подумать только, на стенографию. Конечно, раньше кое-кто пытался контрабандный протащить в зал магнитофон, Этим немногим смельчакам удалось вынести запретное орудие обратно, но, заглянув в дымящееся нутро аппарата, они тотчас поняли — попытки тщетны. И всем тогда стало ясно, почему им всегда предлагали в их же собственных интересах оставлять часы и прочие металлические предметы за пределами зала. И что еще несправедливее и обиднее — Санта-Карролен записывал пресс-конференцию с начала и до конца. Журналистов, виновных в небрежности или в прямом извращении сказанного, такое, правда, случалось очень редко, вызывали для краткой малоприятной встречи с подчиненными и предлагали им внимательно прослушать запись того, что на самом деле сказал попечитель. Урок был не из тех, какие приходится повторять, Поразительно, как быстро разносятся слухи. Заранее ничего не объявляется, но каждый раз, когда Карролин хочет сообщить что-то важное, а это бывает раза два-три в год, в зале яблоко упасть некуда. Высокие двери распахнулись, и приглушенный ропот мгновенно утих. На эстраду вышел Карролин, Освещение здесь было тусклое, несомненно, так слабо светило неведомое далекое солнце сверхправителей, и попечитель земли сейчас был без темных очков, в которых обычно появлялся под открытым небом. Он отозвался на нестроенный гол приветствий, официальном «Доброе утро всем!» и повернулся к высокой, почтенного вида особе, стоявшей впереди. Мистер Голд, старейшина газетного цеха, своим видом вполне мог бы вдохновить знаменитого дворецкого, героя знаменитых старинных романов, доложить хозяину «Три газетчика, милорд и джентльмен из Таймс». Одеждой и всеми повадками он напоминал дипломата старой школы. Всяги без колебаний доверялся ему, и никому потом не приходилось об этом жалеть». «Сегодня полно народу, мистер Голд. Должно быть, вам не хватает материала?» Джентльмен из Таймс улыбнулся, откашлялся. «Надеюсь, вы восполните этот пробел, господин попечитель?» И замер, не сводя глаз Карролена, пока тот обдумывал ответ. «Да чего обидно, что лица сверхправителей — застывшие маски!» и не выдают никаких чувств. Большие, широко раскрытые глаза, зрачки даже при этом слабом свете сузились и едва заметны. Непроницаемым взглядом в упор встречают откровенно любопытный взгляд человека. На щеках, если эти точно из гранита высеченные рифленые изгибы можно назвать щеками, дыхательные щели — Из щели с еле слышным свистом выходит воздух. Это предполагаемые лёгкие карролена трудно работают в непривычно разряжённой земной атмосфере. Голд разглядел бахрому белых волосков, колеблющихся то внутрь, то наружу, в перемежающемся ритме двухтактного быстрого карроленово дыхания. Предполагалось что они как фильтры предохраняют от пыли и на этой шаткой основе строились сложные теории об атмосфере планеты-сверхправителей. «Да, у меня есть для вас кое-какие новости. Как вам без сомнений известно, один из моих грузовых кораблей недавно отправился отсюда на базу. Сейчас мы обнаружили, что на борту имеется «Заяц». Сотня карандашей замерла в воздухе. Сто пар глаз вперились в кара Лена. «Вы сказали, заяц, господин попечитель?» — переспросил Голд. «Нельзя ли узнать, кто он такой и как попал на корабль?» «Его зовут Ян Родрикс. Он учился в Кейптаунском университете. Студент механика математического факультета». «Прочие подробности вы, несомненно, узнаете сами из ваших надежных источников». Каролин улыбнулся. Странная это была улыбка. Она выражалась больше в глазах. Жёсткий безгубый рот почти не дрогнул. «Может быть, попечитель с неизменным своим искусством этот обычай перенял у людей», — подумалось Голду. «Ибо впечатление такое, что Карролен и вправду улыбается, и воспринимаешь это именно как улыбку». «Ну, а каким образом он улетел с Земли, не столь важно», — продолжал попечитель. «Могу заверить вас и любого охотника до космических полетов, что повторить это никому не удастся». «Но что будет с этим молодым человеком?» — настаивал Голд. Вернут ли его на землю? Это зависит не от меня, но, думаю, он вернется со следующим рейсом. Там, куда он отправился, ему будет неуютно, слишком э -э, чуждая обстановка. И с этим связано главное, из-за чего я сегодня устроил нашу встречу. Каролин чуть помолчал, и в зале затаили дыхание. Кое-кто из более молодых и романтически настроенных жителей вашей планеты иногда высказывал недовольство тем, что вам не разрешено выходить в космос. У нас были на то причины. Мы ничего не запрещаем ради собственного удовольствия. Но задумались ли вы хоть раз, извините, не за совсем лестное сравнение, как бы почувствовал себя человек из вашего каменного века, если бы вдруг очутился в современном большом городе. — Но ведь это совершенно разные вещи, — запротестовал корреспондент Гералт Трибюн. — Мы привыкли к науке, науке с большой буквы. Без сомнения, в вашем мире нам многого не понять, но мы не вообразим, будто это колдовство. — Вы уверены? — очень тихо, чуть слышно спросил Каролин. Только столетие лежит между веком пара и веком электричества. Но что понял бы инженер викторианской эпохи в телевизоре или в электронной вычислительной машине? Долго бы он прожил, если бы попробовал разобраться в этой механике. Пропасть, разделяющая два вида технологии, может стать чересчур огромна и смертельна. Э, -э, -э, э шепнул корреспондент Аагейства рейтер представителю BBC. Нам повезло сейчас он сделает важное политическое заявление. Узнаю приметы. Есть и еще причины, по которым мы удерживаем человечество на земле. Смотрите!» Свет медленно померк и посреди зала возникло бледное сияние. И сгустилась в звёздный водоворот спиральную туманность, видимую откуда-то со стороны, словно наблюдатель находился очень далеко от самого крайнего из составляющих её солнц. «Ни один человек никогда ещё этого не видел», раздался в темноте голос Каролена. «Вы смотрите на свою Вселенную!» «Галактический островок, куда входит и ваше солнце с расстояния в полмиллиона световых лет!» Долгое молчание. Опять заговорил Каролин, и теперь в голосе его звучало нечто новое, не то чтобы настоящая жалость и не совсем презрение. Ваше племя проявило редкую неспособность справляться с задачами, возникающими на собственной небольшой планете. Когда мы прибыли сюда, вы готовы были истребить сами себя при помощи сил, которые опрометчиво вручила вам наука. Не вмешайся мы! Сегодня Земля была бы радиоактивной пустыней. Теперь у вас тут мир. Человечество едино. «Вскоре вы достигнете такого уровня развития, что сумеете управлять своей планетой без нашей помощи. Быть может, в конце концов, станете даже справляться со всей Солнечной системой, примерно на 50 лунах и планетах. Но неужели вы воображаете, что вам будет когда-нибудь под силу вот это?» Звездная туманность ширилась. Звезды неслись мимо, вспыхивали и пропадали из глаз мгновенно точно искры в кузнице. И каждая мимолетная искра была солнцем, вокруг которого обращалась бог весть сколько миров. «В одной только нашей галактике 80 тысяч миллионов негромко продолжал Каролин. «Эта цифра...» дает лишь слабое понятие о необъятности космоса. Выйдя в космос, вы были бы как муравьи, которые пытаются перебрать и обозначить ярлыком каждую песчинку во всех пустынях вашей планеты. Вы, человечество, на нынешнем уровне вашего развития просто не выдержите такого столкновения. Одной из моих обязанностей с самого начала было оберегать вас от могучих сил, гластвующих среди звезд, от сил, недоступных самому пылкому вашему воображению. Взвихренные огненные туманы галактики померкли. В просторном зале снова зажегся свет, настала гробовая тишина. Каррелин повернулся, готовый уйти. Пресс-конференция закончилась. У дверей он помедлил, оглянулся на безмолвную толпу журналистов. «Это горькая мысль, но вы должны с ней примириться. Планетами вы, возможно, когда-нибудь овладеете, но звезды не для человека». «Звезды не для человека». «Да, конечно же, им обидно, что небесные врата захлопнулись у них перед носом, но пусть научатся смотреть правде в глаза» хотя бы той доли правды, которую, щадя их, можно им открыть. Из пустынных высей стратосферы Каролин смотрел на планету и ее жителей, вверенных его попечению. Обязанность нерадостная. Он думал о том, что еще предстоит, о том, чем станет этот мир всего лишь через 12 лет. Никогда они не узнают, как им повезло. Немалый срок, отпущенный людям от колыбели до могилы, человечество было счастливее, чем любое другое разумное племя. То был золотой век, но ведь золото еще и цвет заката. Цвет осени и слух одного лишь Каррелена улавливал первые стенания надвигающихся зимних вьюг. И один лишь Каррелен знал, с какой страшной быстротой золотой век близится к неотвратимому концу.